Глава сорок пятая. Анна. «Ну, как ты?» В глазах Елены читалось искреннее беспокойство. «Да нормально», едва дернула плечом Анна, покачав головой и прикрыв глаза. Вскоре перед ней тихо звякнуло. Подошедшая Лена поставила на стол кружку с крепким кофе и присела в кресло напротив. Она открыла глаза и осторожно дуя на горячий напиток, периодически его отхлёбывала. Рассказывай, не томи уже, как она там плачет. Снова дёрнула плечом Анна и помолчав немного продолжила. Знаешь, первый раз за да года, за 2, наверное, я её по-настоящему искренние эмоции вижу. Говорит плохо ей. Больше не будет никогда-никогда. «Веришь?» «Верю», — тяжело вздохнула Анна. «Верю. А что мне остается? Застрелиться только», — покачала она головой. «Ну, стреляться, допустим, тебе сейчас точно нельзя», — проговорила внимательно, глядя на подругу Елена. «Ладно, я образна. Но, сама понимаешь, что...» Моей вины не меньше. Это я её воспитала королевой неприкосновенной. Теперь исправляться надо. Адвокат что говорит? Говорит, что условно вытянет. Он меня даже почти успокоил. Да, это акула может. Довольно кивнула Елена. Адвоката она сама советовала Анне. Ладно, будем надеяться, всё у тебя получится. Ты, кстати, на субботу как? Есть дела запланированные. Анна на секунду задумалась, мысленно ориентируясь в календаре. Если есть, отменяй. У меня юбилей, праздновать будем. Лен, я, ты что, не придёшь на мой день рождения? Вот, и нечего тут обсуждать. Давай, здесь соберёмся небольшой компанией, всё по-домашнему, никаких ресторанов. По-домашнему означало, что праздник состоялся в доме у Колбановых. Онебольшая компания подразумевала то, что приглашённых было меньше 100. Весь мощёный булыжником двор, как и дорога к коттеджного посёлка, были заставлены машинами гостей. Анна, чувствуя себя немного не в своей тарелке на празднике, быстро засвидетельствовала почтение имениннице, пользуясь тем, что она отвлеклась, быстро затерялась. Перемещаясь по залу и оपयाсывающей его галерею, дом Колбановых был достаточно велик для такого архитектурного решения. Анна здоровалась с многочисленными встреченными знакомыми, стараясь не особо задерживаться и ввязываться в разговоры. Выпив бокал вина, взятый с подноса усновавшего по залу официанта, Анна немного раскрепостилась, понемногу приходя в себя. Всё же в люди она вышла первый раз, как Тут Анна задумалась. Вспоминая, и удивлённо покачала головой. Последний раз она была в большой компании в отеле, на общем ужине, собравшейся в Патае компании. А до этого только работа до полугодичной давности корпоратив на 8 марта. Собираясь на праздник, Анна долго думала, что надеть, и остановилась на простом синем платье с минимумом украшений. но не учла того, что большинство гостей были из возрастной категории Елены и её мужа, и молодых красивых женщин присутствовало не так много. Поэтому Анна вовсе не была обделена заинтересованными провожавшими её взглядами. Она так и дефилировала бессистемно по особняку. Вскоре состоялась неожиданная встреча. Проходя мимо группы гостей, Анна обратила внимание на женщину в довольно смелом платье, совсем не длинном, с полностью открытой спиной, сильно просвечивающим. Бюстгальтера на даме точно не было. И когда Анна миновала её, машинально обернулась посмотреть, как платье выглядит с фасада. Достаточно привлекательно и откровенно, отметила Анна. А когда обладательница платья поймала её взгляд, и их глаза встретились, Два удивлённых возгласа слились в один. Перед Анной была Ольга в собственной персоной. Они отошли в сторонку, обменявшись "охами" и "ахами" и взаимными комплиментами, после чего некоторое время побеседовали, а потом подошёл муж Ольги, статный, добротный мужчина. Он предложил переместиться куда-нибудь за стол, но Анна предложение не поддержала. Они с Ольгой обменялись телефонами и решили чуть позже вновь пересечься. После чего пара удалилась. Анна смотрела им вслед и вспоминала рассказы Жени, да и поведение Ольги на острове в отношениях с Георгием, глядя при этом в спину её мужу, размышляя о привратностях людских отношений. Анна продолжила своё неторопливое хождение по залу, присматриваясь к гостям. Но стоило ей только остановиться на пару минут, облокатившись на прозрачное ограждение галереи, опоясывающей по второму этажу главный зал, сразу же появились желающие познакомиться. Какая очаровательная девушка, разрешите составить компанию? раздалось позади, и рядом будто материализовались, закрыв ей обзор на остальной зал двое мужчин. Напрягшись, Анна вспомнила одного Константин, директор по логистике одного из современных складских комплексов, недавно построенных в предместьях города, он-то в ближайшее время и постарался завладеть её вниманием, хотя второй, Анна тут же забыла, как его зовут, также постарался произвести впечатление. Анна вежливо улыбалась, не выказывая недовольства, и благосклонно приняла несколько комплиментов, позволив вовлечь себя в непринуждённый разговор. Вскоре должно было начаться анонсированное застолье с обязательной программой тостов и поздравлений. И Анна всё больше осматривалась по сторонам, внимательно оглядывая присутствующих, но ни за кого не цепляясь взглядом, продолжая выискивать в толпе знакомые лица. Вернее, знакомое лицо. Анна предполагала, что Женя будет на празднике. Что, впрочем, не мешало ей мило поддерживать беседу в образовавшейся компании. Подошло ещё несколько человек: смутно знакомый главный архитектор города с женой, кто-то из депутатов местного собрания, а после ещё незнакомая пара, которую, впрочем, обхаживающие Анну двое мужчин прекрасно знали, судя по их репликам. От предложенного вина Анна не отказалась, но лишь слегка пригубила. После первого бокала с непривычки немного шумело в голове, а запьянеть не входило в её планы. Между тем гостей начали понемногу звать за накрытые длинные столы. Анна как раз заметила там снизу фигуру Елены в объёмном платье, которая, также увидев её, помахала призывно рукой, показывая на место неподалёку от себя. Анна собралась было уже покинуть компанию и даже сделала шаг в сторону, вежливо сообщив, что вынуждена оставить такую приятную компанию. Позвольте вас сопроводить, оказался рядом Константин. Благодарю. Не стоит, покачала головой Анна, взглядом остановив и его, и второго, имени которого она не помнила. Кивнув, не обращая внимания на расстроенные замечания, Анна быстро развернулась и направилась к широкой лестнице, в которую превращалась дальше галерея, спускаясь вниз в зал, но резко остановилась. Что? Простите, вы сказали? Обернулась она к Константину. Тот же был слишком уязвлён тем, что его внимание оказалось мало того, что не востребованным, так и ещё и совершенно мимоходом отвергнутым, поэтому не заметил всблеска глаз Анны. Если надумаете продолжить вечер в компании настоящих мужчин, то буду рад составить вам Анну как электрическим разрядом пронзила. Хоть и участвуя в беседе, она мало обращала внимания на отдельные реплики, а сейчас до неё дошло. Нет, прямых намёков не было, но недосказанность, полунамёки на её отношение с Женей в словах этого Константина присутствовали. Очень уж он часто упоминал к месту и не к месту свою взрослость и состоятельность. Как, как вы сказали? В компании настоящего мужчины? В голосе Анны зазвенела сталь, и Константин только сейчас заметил выражение её глаз. Вы мне его покажете? Повисла неловкая пауза. Некоторые из стоявших рядом отвели взгляд, а одна из дам спросила о чём-то своего спутника, делая вид, что ничего не происходит. Впрочем, её фраза прозвучала довольно громко в повисшем молчании. Не будь выпито бокала, Анна развернулась бы и удалилась. Но она продолжала стоять, с тенью насмешки глядя в глаза Константину. Если и покажу, то уж точно не восемнадцатилетнего юнца. Не сдержался и произнёс тот. Да? Хм, как интересно. Она открыто улыбнулась и демонстративно смотрела Константина. «Вот по вам можно охарактеризовать признаки настоящего мужчины. Это, наверное, мозоль над ремнем и самомнение до небес? Или способность пыхтеть над дамой целых пять минут, представляя себя героем-любовником? А может, это гордость за несвоевременную выплату алиментов, брошенной жене с ребенком?» Вспомнила она вдруг к месту, услышанное краем об этом Константине. Лицо мужчины покрылось красными пятнами. Если бы Анна не была девушкой, или бы вокруг не было столько людей, он бы уже пустил в ход кулаки. Присутствующие между тем дружно отвели глаза. Не расскажете? Ну ладно. Царствено кивнула Анна и, развернувшись, направилась вниз, где гости уже рассаживались за столами. Пока шла, она неуловимо изменила осанку. Надела надменную маску, выпрямляясь, ругая себя, что слишком погрузившись в свои мысли, слишком уж одомашнилась. Теперь даже походка у неё была другая. А подойди к ней предполагаемые кавалеры сейчас были бы остановлены одним лишь взглядом. Застолье скучным не было. Долго за тарелками не задержали После примерно полутора часов, потребовавшихся на дежурные тосты и поздравления, гости были предоставлены сами себе, образовав множество островков по интересам. Где-то уже заводили караоке, где-то велись серьёзные беседы, но целостность мероприятия пока не рушилась. Чего грустная такая? Елена материализовалась рядом с Анной, вышедшей на террасу подышать свежим воздухом. Она лишь улыбнулась, слегка покачав головой. Слушай, ну если ты в него влюбилась, что мучаешься тогда? В лоб спросила Елена. Она от неожиданности отвела взгляд. Это был первый раз, когда Елена столь прямо развела разговор о Жене. Так заметно, да? спросила Анна после долгой паузы. Ай махнула рукой Лена, прикуривая и ладонью отгоняя дым от некурящей Анны. «Он также у тебя все высматривал недавно, на...» Где ее высматривал Женя, Анна не услышала. Загремел громкий хор голосов. Несколько серьезных по виду дам, вернее, серьезных не далее, как какой-то час назад, сейчас с азартом распевали песню Аллегровой «Угнала». Машинально Анна осмотрелась вокруг еще раз. То, что Женя высматривал ее... согрело душу. И от него было ещё всего одно сообщение: "Держись". Посланное почти сразу после того, как Нику задержала полиция за организацию покушения на убийство. "Не знаю, будет он сегодня или нет", проговорила Елена. "У них учения вот только-только должны были закончиться. Говорил, что с увольнительными непросто. Кабан, конечно, обещал помочь". У него командир части его однокашник бывший, но этот-то ерепеница, мол, не надо ему никакой помощи, сами, с усами. Анна слушала Елену, широко открыв глаза, пытаясь переварить услышанное. «Учение? Увольнительное? Командир части?» «Он что, в армии?» — спросила Анна. «Эй!» Елена даже звонко хлопнула себя по коленке. А ты не знала, что ли? Так, подожди. А он тоже ещё не в курсе? Анна смущённо опустила глаза и отрицательно покачала головой. Ну выдаёте, ошарашенно произнесла Елена. О! Вдруг она резко обернулась, почувствовав на себе взгляд, и поднялась. Шагнув было вперёд, она остановилась. и посмотрела на Анну. Ну что? Сами поговорите или помочь? Анна тоже поднялась, покачав головой отрицательно, не глядя на Елену. Так и внуло своим мыслям, а после широким шагом только тяжёлый подол платья взвился, направилась к входной двери, где в лихо заломленном берете, припорошенном на чашем тает снегом, стоял Женя с большим букетом красных роз. Парень обнял мачеху, вручив ей цветы и поздравив с днём рождения. Потом обнялся с сёстрами, пожал руку подошедшему отцу, перебросившись с ним парой фраз. Анна медленным шагом подходила сбоку и видела, как парень, разговаривая с семьёй, то и дело скользит взглядом по залу, высматривая кого-то. — Да не кого-то, а её, — сказала она себе, успокаиваясь. Анна сделала несколько шагов, и только сейчас Женя её заметил, наткнувшись взглядом замер на полуслове. Анна, встретившись с ним глазами, слегка улыбнулась. И в этот момент отец Жени положил ему руку на плечо и слегка подтолкнул к Анне. Парень сделал несколько шагов и оказался рядом с ней. Привет. произнёс он не очень уверенно, пытаясь понять, как себя вести. Но Анна долго раздумывать ему не дала. Обняла его, не обращая внимания на капельки растаявшего снега на зелёном буш-лате, и наградила долгим поцелуем. "Я уже соскучилась", шипнула она ему на ухо. Женя слегка отстранился, поймав её взгляд, и вздохнул спокойно. Перед ним была та самая насквозь знакомая и уже родная Анна